от бревна до хорея. Нарт в хозяйстве оленеводов было много. К тому же все сани были разных типов. Делились они в первую очередь на мужские и женские. Мужские были легче и меньше, женские — выше и тяжелее. Женщины перевозили гораздо больше вещей, посуды, одежды. Любая нарта представляла собой сани с двумя массивными полозьями, в заднюю часть которых вставлялись изящные ножки. Они стояли наискосок, играя роль амортизаторов. К ножкам крепились верхние жерди и основы из досок, на которой можно было сидеть либо укладывать на нее вещи. К полозьям деревянными штифтами прибивались подполоски — нярма. При движении по насту или камням дерево быстро изнашивалось — А заменить подполоски было гораздо легче, чем сами полозья. Не надо было разбирать нарту. На стойбище все сани стояли в строго отведенных местах. Женские нарты — напротив входа в чум. Мужские — с противоположной стороны жилища. «Вот это мужская нарта», — показывал нам свое хозяйство Гаврила. «Легкая, быстрая. На ней пастухи в стады ездят». Олени гоняют. А вот хехехан, священная нарта. В ней как раз иконы и духи наши живут. Считается, эта нарта первая в аргише идет, путь прокладывает. Хотя мужчина и едет перед Хэ-Хэ-Хан на легковой нарте. К священной нарте женщинам даже подходить нельзя, и детям тоже. Если ребенок до священной нарты дотронется, ручки у него опухнут, болеть будут. Тогда придется серебряные монеты искать, к рукам прикладывать. Бывает, что ребенок и ослепнуть может, к священной нарте прикоснувшись. Тогда плохо дело, без помощи шамана не справится. Гаврила поправил шкуру белого оленя, которой была накрыта хахахан и пошел дальше, показывая нам другие сани. «А вот, Вандока, грузовая нарта. У нее бортики высокие, чтобы вещи не выпадали. Такие нарты и у мужчин, и у женщин есть, только женские побольше немного». «Гаврила, а что такое аргиш?» — спросил Горн. «Аргиш — это караван-нарт. Они одна за другой ставятся, в строгом порядке». Каждый аргиш один человек ведет. Мужчина — мужской аргиш. Женщина — женский. Сколько людей в чуме, столько и аргишей. Мы с Горном рассматривали разные нарты. Все удивительно тонкой работы. В нартах не было ни единого гвоздя. Все детали соединялись деревянными штифтами и кожаными ремнями. А вот женская нарта — нихан. Гаврила показал на высокую нарту, где место для сидения было укрыто тентом из бересты, натянутым на каркас из зывовых прутьев. В такой нарте женщина и ее маленькие дети едут. Вот здесь, под крышей, даже погремушка висит. Мы заглянули в нарту и увидели погремушку, сделанную из гаякадбурана, от бурана, оленьих рогов, бисера и цветного пластика. А вот нарта сябу. Женская нарта, вроде мужской священный, продолжал Гаврила. В женском аргише второй идет. Мы, мужчины, ее не трогаем, там женскую обувь перевозят, очажный лист, все, что со входом в нижний мир связано. Вот женские вандака, а это лабас охол. Видите, сверху деревянный ящик с дверцей стоит. Там женщина продукты хранит, чтобы звери всякие их не съели. А последний в женском аргише идет нгету — длинная нарта. На ней жерди чума перевозят, доски пола, нюки, покрышки на чум. У нас по обычаю чум женщина ставит и перевозит его женщины, хотя мужчины могут помочь. «Нюки тяжелые на крышу закинуть, например». «А почему длинная нарта в конце аргиша идет?» полюбопытствовал Горн. «Ну, ты просто никогда аргиш не видел», улыбнулся Гаврила. «Олени же в каждую нарту запрягаются. Зимой по два-три, летом по пять-шесть. Им летом тяжело, по траве и камням нарты тащить приходится». И каждая последующая упряжка веревками или цепями соединяется с идущей впереди. Вот и вытягивается аргиш 5, 7, а то и 8 нарт одна за другой. Поставь нгету длинную нарту в центр, и олени, идущие сзади, на острые концы жердей чума наткнутся. Именно поэтому и ставят нгету только в конце аргиша. Мы с Гаврилой Егорным устроились на деревянных чурбаках позади чума, и хозяин показал нам заготовки для нарт. «Вот листвянку мы с Сергеем уже привезли. Хорошее дерево, прочное. На полозье нарт и на ножки пойдет». «Гаврила, а жерди чума тоже из лиственницы делают?» — задал я вопрос. «Нет, нельзя лиственницу на чум пускать. Что ты, что ты!» Замахал руками Гаврила. Поверье у нас есть. Говорят, бродит по миру сатана невидимый, прячется в стволах лиственниц. А по небу на нарте своей ездит Илья пророк. Как сатану увидит, сразу молнии его бьет. Возьмешь листвянку на ол, жертчума. Молния в твой дом и ударит. А вот полозья нарты из лиственницы очень хорошие получаются. Только брать надо сторону южную, прочную. А сердцевину, где сатана прячется, мы никогда не берем. Олы, жерди чума, мы из молодых елок делаем. Бывает, долго хорошее дерево искать приходится. Ровное, высокое чтобы по всей длине почти одной толщины было. За зиму штук десять найдешь, и то хорошо. Кору снимаем, снизу затачиваем, чтобы в землю втыкался, и готов ол. Мы вот зимой в тайге кочуем, нам проще. А северные ненцы на зиму в тундре остаются, там деревьев высоких нет. Ох, и берегут они олы. Много лет каркас служит, из поколения в поколение переходит. Жерди снизу летом подгнивают, их снова обстругивают. Если наверху чума олы высоко торчат, чум новый. Если самыми кончиками соприкасаются, старый чум. Много раз уже жерди подстругивали. Пока Гаврил рассказывал нам про нарты, Сергей притащил длинный березовый ствол и теперь аккуратно расщеплял его вдоль волокон. Гаврила одобрительно посмотрел на сына. «Молодец, Сергей! Хореи делать будет! Нам хореев хватает, но эти мы у северных немцев поменяем на ремни из шкуры лахтака, новую упряжь сделаем. Ну, пора и нам с вами за работу приниматься, а то заговорился я сегодня». Гаврила улыбнулся и открыл ящик с инструментами. «Вот, Костя, бери скобель и нож мой». Ненец протянул мне свой острый нож с рукоятью из бивня мамонта. «Сделай ножки для нарты. Ты вроде говорил, что умеешь с деревом работать». Я кивнул. «В прошлом году я целое лето провел в Киргизии, где учился у старого мастера делать юрты». Заготовки для юрты вырезались ножом и скобелем, и у меня действительно был какой-то опыт обращения с этими инструментами. «А ты, Горн, возьми дрель, просверлишь отверстия в заготовках. Вон они лежат. Сергей их давно уже обстругал». «Гаврила, простите». Мой друг замялся, вертя в руках странный предмет, состоящий из полукруглой формы металлического наконечника, деревянной ручки и кожаных ремней. А как этой дрелью пользоваться? Ну, это просто. Смотри. Ненец взял инструмент, левой рукой сжал деревянную ручку, а правой стал водить взад-вперед, с помощью прикрепленной к дрели небольшой палки раскручивая кожаный ремень. Сверло быстро погружалось в дерево, и вскоре отверстие было готово. Горн с нескольких попыток освоил необычный инструмент, и работа закипела. Я смотрел, как Гаврила обстругивает дерево. Нож ненец держал неподвижно, двигалась только заготовка в другой руке. Я попробовал работать так же, но мне было неудобно и непривычно. И я вернулся к русскому способу обработки древесины. Когда я закончил вырезать ножки для нарты, Гаврила одобрительно кивнул и сказал, «Молодец, Костя, а теперь, если не устал, сделай новое топорище, старое все потрескалось уже». Я с удовольствием принялся обстругивать березовую заготовку, и вскоре топорище было готово. Я с гордостью показал Гавриле свое изделие. «Ну, Костя!» «Кто же так топорище вырезает?» Удивленно посмотрел на меня ненец. «Как ты сюда топор надевать будешь?» «Вот так сверху, как обычно, — показал я э, -э, -э, э Так только глупый русский Иван топор на топорище насаживает!» Гаврила сокрушенно покачал головой. «Таким топором взмахни посильнее, он тебе в лоб и отлетит. Можно клинью вбить». Мы обычно так делаем, — оправдывался я. А мы, ненцы, топор на топорище просто снизу надеваем. Тогда чем сильнее бьешь, тем топор крепче держится. Так-то, Костя. Ладно, сейчас будем полос сгибать, который я вырезал. Мне твоя помощь нужна будет. Гаврила принес из чумы чайник с горячей водой и паяльную лампу. Привязав прочную веревку с двух сторон будущего полоза, он долго поливал дерево кипятком, дополнительно прогревая место сгиба огнем паяльной лампы. Я в это время осторожно скручивал веревку с помощью крепкого бруска. Дерево медленно, но верно сгибалось. Наконец, изгиб полоза показался Гавриле достаточным. «Хорошо, Костя, теперь пускай сохнет». Дня через три можно будет этот полос на нарту поставить. «Гаврила, скажите», — спросил я Ненца. «Я заметил, что заготовка уже была слегка изогнутой, да и потом легко гнулась, не трескалась. Вы уже до этого дерево распаривали и сгибали?» «Нет, зачем», — удивился Гаврила. «Мы такое дерево в лесу находим. Обычно по берегам рек, оврагов такие лиственницы растут». «Ствол такой листвянки у корня уже изогнут. Его только обработать, да подогнуть немного. И готов полос. Завтра в лес поедем. Покажу тебе, как дерево хорошее выбирать надо». Сергей, тем временем, расщепив березу на четыре бруска, выстрогивал из них длинные и тонкие хореи. «Я залюбовался его работой, а Гаврила сказал». Березовые хореи – самые хорошие, легкие, прочные. Можно, конечно, и из елки сделать хорей, это проще, но березовый каждый оленевод мечтает иметь. Сейчас Сергей их обстругает, потом на концы шарики из рога оленя вырежет, и готово. На такие хореи летом мы много чего поменять сможем. За работой время летело незаметно. Мы не замечали и мороза, хотя температура не поднималась выше минус двадцати градусов. Но вот солнце коснулось верхушек лиственниц далекого леса, и Гаврила отложил скобель. «Ну, все на сегодня. Темнеет уже. Хорошо поработали. Можно теперь и чай попить. Или даже чаище». Улыбнулся я, отряхивая штаны от березовых стружек.